ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ОДИН Запах Гарри становится интенсивнее по мере того, как через вентиляционное отверстие под потолком в комнату заползают щупальца дыма. Супруга что-то кричит, но я не могу разобрать слова. Меня одолевает слабость, словно тело теряет опору на позвоночник. Я не хочу больше находить решения, сражаться и выживать. Я хочу лишь прилечь и закрыть глаза. Ведь игра окончена и карты биты. Наш план оказался смешон, и старый приятель был прав. Наше убежище и вонючая нора. Теперь мы в ловушке. Квартира находится на последнем, двенадцатом этаже дома, а сверху чердак и крыша. Чердак представляет собой коло из деревянных опор, удерживающих кровлю, а дерево — отличное топливо для огня. Теперь деваться некуда. Даже смелый план побега соседкой через окно нам недоступен из-за решеток. Выход из ловушки только один. Через входную дверь. Прямиком в лапы и пасти монстров. Я опускаюсь на пол. ⁇ Что ты сидишь? ⁇⁇ вижет жена, дергая за плечи и пытаясь поднять меня на ноги. Мне нечего ответить, кроме того, что я бы выслушал ее предложение. Ведь не всегда мне быть решалой, и тоже стоит иногда брать ответственность на себя. Но я сдержался и не ответил так, понимая, что лишь покажу себя инфантильным трусом. Будто услышав мои мысли, жена брезгливо отбрасывает мою руку. Она с презрением смотрит на меня сверху вниз и тяжело дышит. В свете разгорающегося огня, похожая на языческую богиню войны. А Я закрываю веки, чтобы не видеть ее осуждающего лица. И будто отключаюсь, по-детски надеясь, что если зажмуриться и произнести волшебную мантру, страшная реальность окажется сном. Но когда открываю глаза, все остается по-прежнему. Супруга презирает меня, дети прячутся в ванной — а квартира наполняется огнем и дымом. «Бабушка, помоги мне. Спаси нас». Шепчу я, обращаясь к образу умершего предка. Серые глаза, подернутые катарактой, с нежностью смотрят на меня. Она улыбается, показывая ряд неровных пожелтевших зубов, трогает мои щеки теплыми мозолистыми пальцами и говорит слова, разобрать которые я не могу, но смысл которых понятен. Тут я понимаю, что эта непокойная бабушка касается меня, а жена. Она сидит передо мной и смотрит в глаза без прежней ненависти, а с теплотой и снисхождением. Она приближает лицо к моему и целует в губы, от отчего я хочу заплакать и засмеяться. Я сейчас успокою детей и начну собирать в рюкзаке вещи. А ты придумай, как нам сбежать. Ты спасешь нас, я знаю! спокойным тоном говорит она. Встает на ноги и скрывается в ванной комнате, занявшись детьми. Ощутив внезапный прилив силы и ясность в голове, я вскакиваю с места и начинаю действовать. Изучая входную дверь, слыша, как по ту сторону скрипят и щелкают твари. Вглядываюсь в глазок, ожидаемо увидев десяток пар фосфорицирующих глаз под дверью. Убедившись, что единственный путь к спасению отрезан, направляюсь в детскую... Я выхожу на лоджию, чтобы осмотреться. Глаза режет от плотного дыма, заполнившего помещение. Приложив край футболки к лицу и дыша сквозь ткань, я распахиваю окно лоджии, чтобы проветрить воздух, но с улицы обдает жаром. Мне не видно, как горит крыша, но я слышу треск пожара и отражение марева на стеклах окон соседних домов. Тут мой взгляд падает на кучу вещей в углу, и меня осеняет идея. Я вспоминаю, что под ними спрятан пожарный выход. Рассматривая гору хлама, я улыбаюсь, удивляясь фокусом моей памяти. Ведь не прошло и нескольких дней, как я размышлял над тем, что, готовясь к дню Х, забыл про этот пожарный выход и обещал вернуться к проблеме позже. Теперь обстоятельства поворачиваются с другой стороны. Это брешь в защите убежища может оказаться спасением». Сняв футболку и накрутив ее вокруг головы, защищая таким образом легкие от дыма и освободив руки, я принимаюсь раскидывать кучу. Швабры, доски, коробки и чемоданы, расторапав до крови предплечья, торчащий в одной из досок гвоздь, и вскоре добираюсь до цели, окрашенного в коричневую краску листа железа с приваренной ручкой и скрученного металлического прута. Перед тем, как потянуть ручку на себя, я замираю обдумывая варианты развития событий. Соседи могли заварить проход со своей стороны. А может, квартира полна обращенных? Решив, что гадать времени нет, я рывком тяну дверцу на себя. Она тяжело, но поддается и распахивается, обнажая темный квадрат. Я навожу луч фонаря ближе, но квадрат остается таким же темным и сплошным. Волна разочарования накатывает на меня. Ну конечно, не все такие, как ты, ленивые криворуки. Говорю я себе, уверенный, что проход закрыт хозяйственным соседом надежной перегородкой. Не надеясь на успех, я опускаю руку в проем, ожидая встретить твердце листового железа, но пальцы касаются податливой поверхности. Нажимаю сильнее, в результате преграда вспарывается и расходится по сторонам. Изо рта невольно вырывается смешок, когда я понимаю, что идеализированный хозяйственный сосед перекрыл проход куском обоев, и я несколькими движениями разрываю бумажную преграду, открыв проход. Тут радость от удачного стечения обстоятельств прерывается хлопком, раздавшимся над головой. Посмотрев вверх, замечаю, что пенопластовый плинтус, закрывающий на потолке лоджии щель между стеной и бетонным перекрытием, отскочил и торчит теперь оборванной струной, а сквозь образовавшуюся брешь в помещение струятся потоки дыма. Еще я замечаю, что белый потолок на глазах желтеет, трескается и пузырится. Остается немного времени, пока наше убежище не превратится в пылающую огнем духовку. Распластавшись по полу, опускаю голову в проём и лучом налобного фонаря освещаю темноту соседской лоджии. Замечаю лестницу с редкими ступенями, выполненными из прутьев, приваренных друг к другу, арматур. К лестнице приставлен холодильник, а поверх него выставлена батарея пустых стеклянных банок. Дальше видняется детский велосипед, пластиковый самокат и раскрытый журавль с бельем. Картины жизни обычной городской квартиры. Мой план прост — пробраться в квартиру этажом ниже и, если безопасно, переждать там». Если огонь распространится, спуститься еще ниже этажом через аналогичный пожарный выход, при условии, что он открыт. Далее выбираться через подъезд, надеясь, что твари соберутся на верхних этажах. Оказавшись во дворе, укрыться в продуктовом магазине, где имеются запасы для пропитания. В плане слишком много «если», но другого нет. Выпрямившись, макушкой и обнаженными плечами ощущаю жар, набирающего силу пожара. Потолок лоджии до черно обуглился, глаза слезятся, каждый вздох дается с трудом. Подгоняемый гонкой со временем, бросаюсь в комнату, надеюсь, что семья готова к эвакуации. Зайдя в помещение, с облегчением обнаруживаю, что воздух в квартире чище и прохладнее, чем на лоджии, что позволяет сбросить с лица футболку. Но не стоит расслабляться, потолок комнаты стремительно желтеет, А слой краски трескается от нарастающей температуры. Влетев в гостиную, сталкиваюсь с супругой. Она в полной боевой экипировке. На ней охотничий костюм, военные ботинки и кепка, а за спиной набитый рюкзак. К ее ногам прижимаются притихшие девочки, также снаряженные в походную экипировку. Рядом мой комплект одежды рюкзак и пара ботинок. Жена декабриста. С восхищением оцениваю ее расторопность. «А техника?» «Вспоминаю про гаджеты я». «Компас, второй бинокль, внешний диск, ноутбук и смартфоны в рюкзаке. Палатку и спальники не взяла, не поместились». Без запенки выдает она. «Папа, скажи, мы умрем?» За штанину теребит младшая дочь, когда я спешно надеваю амуницию. Не знаю, как ответить, поэтому медлю, готовя правильные слова. «Все будет хорошо, солнышко. Вы ничего не бойтесь и держитесь рядом с папой. Он нас спасет». Отвечает за меня супруга, опустившись перед дочерями на колени и поправляя лямки их рюкзаков. «Да, девочки, не бойтесь, мы скоро будем в новом домике», добавляю я. Супруга с удивлением поднимает на меня глаза. «Пожарный выход». Отвечаю на ее немой вопрос, наблюдая, как по лицу жены проходит тень недоумения, а потом оно светлеет от понимания задуманного мною плана.